Глава третья Оливия лежала на кровати рядом со мной и пыталась отдышаться. «Теперь верю, что у тебя за прошедшее время так никого и не было», произнесла она, а затем ткнула меня кулачком в плечо. «И почему я сама должна проявлять инициативу и искать тебя по территории центра? Ну, прости». — повинился я. — В последнее время был слишком занят подготовкой к важному делу. Мог бы уже один вечер и на меня выделить, — перебила она, а затем совсем другим тоном добавила. — Видела я твое дело, и, если честно, полагала, что гончие тебя все же прикончат. Но ты меня удивил. — Просто сильно жить хотелось, — подмигнул я ей и уточнил. — Так для чего ты меня сегодня сюда пригласила? Мне показалось, что не только для постельных утех. Я прав? «Вообще-то, с женщиной после близости нужно говорить на более приятные возвышенные темы», произнесла она и вновь ткнула меня своим кулачком. «Мужлан, все настроение испортил». На обвинение я ничего не ответил, поэтому Оливия после небольшой паузы в раз посерьезневшим тоном спросила, «Ты пробрался в общежитие, как и всегда? Тебя вновь никто не видел? А с чего ты взяла, что мне удавалось проникнуть к тебе незаметно для других?» уточнил я, приподняв бровь потому что однажды я выставляла своих девчонок караулить в общежитии и вокруг него, но ни одна заметить тебя так и не смогла. Судя по всему, не однажды, — подумал я, вспоминая наши последние встречи, и с интересом спросил. Меня никто не видел. Но почему это так важно? Не хочу, чтобы кто-то знал о наших встречах, — ответила женщина и спросила. Тебе известно, кто такой полковник Шпилевский? Вот это уже весьма интересно, — подумал я и ответил. «Было бы странно, если бы я не знал начальника собственной безопасности центра». «Не все из курсантов это знают», — ответила Оливия и продолжила. «Мне стало известно, что полковник тобой заинтересовался, так что будь настороже». «В чем это выражается?» — подобрался я. «Слежка, сбор данных о твоем окружении, изменения в списках учебных звезд, назначение Павлюсона куратором, а также зачисление в штат неизвестных мне егерей». «Ты знаешь барона?» — попробовал я раскрутить ее на информацию. «Только то, что он ставленник Шпилевского», — дернула плечом красавица. «Вроде как они давние знакомые, и все». «Чем мне грозит столь пристальное внимание?» — спросил я, пока что не став спрашивать, в чем интерес самой Оливии. «Думаю, на тебя начнут давить, чтобы взять под свой контроль. Если будешь артачиться, то могут и убить». «А третьего варианта нет?» — уточнил я при котором Шпилевский забывает про безродного пса, а я завершаю обучение и начинаю работать сам на себя. «Ты увел у него из-под носа сердце короля Горил, устроил в центре несколько серьезных переполохов, не позволил аристократам выдавить простолюдинов в роту обеспечения, а также победил в троечке весьма серьезных монстров», произнесла Оливия насмешливым тоном. «Ну да, зачем графу столь опытный и перспективный человек, да еще и тот, у которого нет прикрытия рода?» «Я, конечно, постараюсь себя защитить, но ты же понимаешь, что у нас с ним несопоставимые уровни. Рано или поздно Шпилевский, как обладатель гораздо большего ресурса, найдет мои уязвимые точки и надавит на них». «Может, да, а может и нет», — покачала головой женщина. Мои девчонки тоже уверяли, что у тебя нет никаких шансов в троечке. А ты смотри, как оно все обернулось. К тому же я абсолютно уверена, что бешеный пес продемонстрировал окружающим далеко не весь арсенал. Следовательно, графу и его людям придется изрядно попотеть, чтобы перетянуть тебя на свою сторону. «Ну ты уж не лепи из меня, не пойми кого», — хмыкнул я и решил перевести разговор на другую тему. «Ты приписываешь мне уж слишком много достоинств». «Хотя я продемонстрировал тебе лишь те, которыми обладаю в постели. Ты там, случайно, не влюбилась?» «Еще скажи, что ты совершенно обычный парень», — улыбнулась Оливия, не поддавшись на манипуляцию. «С таким количеством закрытых разломов ты не можешь им быть по определению. В любом случае, если даже тебя прижмут, то рекомендую быстро не сдаваться. Так ты получишь гораздо лучшие условия для сотрудничества. Что еще посоветуешь?» Насмешливым тоном уточнил я, желая понять намерения Оливии и стоящих за ней людей. «Советую сдать обязательные зачеты и досрочно покинуть территорию центра. Так тебе будет проще отбиваться от возможных атак». «А долг перед корпусом», — уточнил я. «Что прикажешь делать с ним? Только я попробую покинуть стены училища, не окончив все курсы, как буду в приказном порядке переведен в роту обеспечения». Заметив мелькнувшее на лице Оливии удивление, спросил... «Ты об этом не слышала? Или у бояр дела обстоят по-другому?» «Так ты еще и должник», — произнесла она, нахмурившись. «Не знала. Сумма большая? Около миллиона», — сказал я, заставив женщину задуматься. «Уже, конечно, меньше, но я тебе об этом говорить не буду», — пронеслось в голове, а Оливия произнесла. «Скоро у вас начнется отпуск, так что предлагаю потратить его на поход в условно опасную зону и хорошенько поработать. Если будем посещать хотя бы по одному разлому в день, как ты делал это ранее, и собирать по 50-60 тысяч, то как минимум половину суммы соберем». «Как-то многовато ты с одного разлома взять хочешь», — заметил я, «да и посещать их каждый день тоже достаточно тяжело». «У тебя же как-то раньше так ходить получалось», — заметила Оливия, — «да и сумму я посчитала достаточно точно. Если пойдем в закрытую шестерку, то столько трофеев и возьмем. Главное не лениться и тщательно потрошить тушки. Десять желтых слез и тридцать тысяч у тебя в кармане. А ведь есть еще ингредиенты с монстров, бонус за закрытие разлома и количество тушек, работа добытчиков» и тридцать процентов, которые списывает корпус со всего заработанного, — дополнил ее я и уточнил, значит, в закрытых разломах всегда больше добычи. — Как и возможности потерять голову, — согласилась со мной Оливия, — но я почему-то в тебя верю и даже не буду претендовать на часть добычи, тебе сейчас она нужнее. Приподняв бровь, я посмотрел красавице в глаза и уточнил. — Чего же ты хочешь за свою помощь? «Глупец!» — скользнула она взглядом вниз и с придыханием добавила. «Я же женщина, а мы действуем не головой, сердцем. И вообще, такие вопросы задавать неприлично». Изначально я хотел самодовольно ослабиться и притянуть ее к себе, чтобы скрыть мелькнувшее в глазах недоверие. Все же взрослая, привлекательная женщина, являющаяся представительницей боярского рода и лидером звезды, пролившей немало крови, пусть и монстров, просто по определению не может быть наивной восторженной девчонкой. Однако потом решил, что уже устал разгадывать чужие ребусы и играть в шпионские игры, поэтому произнес. «Дорогая моя, так не пойдет». Ты предлагаешь вместе вступить в бой, прикрывать друг другу спину, а сама скрываешь свою мотивацию. Это неправильно. Оливия показательно нахмурилась. То есть ты мне не веришь? В то, что нам хорошо? И что я не хочу тебя потерять? Ну, почему же? Дернул плечом я. Ты ведь живой человек, подобные чувства вполне понятные. однако это лишь удобный предлог для оказания помощи. Настоящую причину ты почему-то озвучивать не захотела. Слишком многое ты ставишь на кон. — Глупыш, — улыбнулась Оливия, — я просто хочу тебе помочь. Мне это ничего не стоит, а тебе позволит сохранить жизнь и независимость. — А конфликт с начальником собственной безопасности центра для тебя ничего не значит, — уточнил я. — Ведь за мной следят, и личность помощницы быстро установит. Не боишься проблем? — За это не беспокойся, — произнесла она с самодовольным видом. — Уж что-что, а проникнуть в разлом без лишних глаз я смогу. «Вот это меня и беспокоит», — произнес я. «Ты раскрываешь мне замыслы главного местного безопасника, планируешь рисковать собой и отказываешься от весомой части добычи. Я в альтруизм не верю. Поэтому, если ты и не раскроешь мне свои истинные цели, то я, пожалуй, пойду. В последнее время вокруг меня слишком много подковерных игр, и я от этого устал». Глаза Оливии вспыхнули возмущением, но я не дал ей ответить. «Ты не юная гимназистка, чтобы рисковать головой из-за какого-то молодого человека, каким бы привлекательным он ни был». «Я уже все тебе рассказала», — с легким раздражением произнесла женщина. «В таком случае я пойду», — сказал я и стал одеваться. «Но гордей!» — растерянно произнесла она, наблюдая за моими действиями. «А как же я? Не готов больше делить постель с человеком, который что-то скрывает и планирует использовать меня в темную». Поймав брошенную подушку, произнес... «И не шуми. Ты ведь не хочешь, чтобы посторонние узнали о нашей связи?» «Подонок!» — прошепела Оливия. «Воспользовался мной и уходишь». «Я ухожу, потому что ты скрываешь свои настоящие цели», — произнес я, покачав головой. «Не удивлюсь, если ты хочешь мне помочь, чтобы ослабить Шпилевского во внутриведомственной войне. Вопрос только в том, для кого именно ты это делаешь, и как мне после этого придется отдавать долги твоему покровителю». На мгновение в глазах женщины мелькнуло удивление, но она быстро опомнилась. «Что за чушь ты несешь? Детективов пересмотрел? Или это гончая тебя так обетон бетон приложила? Я просто хотела тебе помочь. За информацию о Шпилевском спасибо, а вот от другой твоей помощи я, пожалуй, откажусь. Будет желание поговорить откровенно, ты знаешь, где меня искать». Утром следующего дня я находился на занятии, на котором преподаватель вновь третировал всех, но уже не по всем темам, а лишь по монстрам седьмого класса. Как и вчера, основной удар из смеси недовольства и ехидства капитана пришелся на бояр. Многие из них еще перед началом пар посматривали на меня с неприязнью, а после очередной экзекуции недоброжелательности в их взглядах стало значительно больше. Это что же получается, Павлюсон специально натравливает на меня остальных членов звезды? Готовит мое морально-психологическое состояние к разговору со Шпилевским, чтобы я согласился на все, лишь бы одногруппники поменяли свое отношение ко мне? Похоже на то, но раз подоплеку событий я выяснил, то посмотрю, как куратор будет действовать в несколько иной ситуации. Подумал я и уже на следующем занятии стал допускать при ответах множество грубых ошибок. Моей первой оплошности капитан удивился, все же до этого я себе подобного не позволял однако это не помешало ему с удовольствием поизгаляться надо мной заставляя раздраженных бояр удовлетворенно ухмыляться вероятно павлюсон считал что после подобного я постараюсь меньше ошибаться вот только его план провалился я продолжил и дальше отвечать на вопросы неправильно с каждым разом озадаченный куратор ругал меня все меньше и меньше а после четвертого вопроса и вовсе перестал спрашивать еще больше сосредоточив внимание на расслабившихся боярах что пес С ухмылкой спросил у меня один из членов нашей десятки, когда капитан покинул кабинет. «Хорошенько с тебя сегодня стружку сняли, а?» «Есть такое», — согласился я. «Куратор у нас весьма строг. Только что-то он к концу занятия сдулся». «Сдулся?» — тут же изменился в лице собеседник. «Что-то я этого не заметил». «Это он тебя спрашивать перестал», — произнес еще один аристократ. «Какой в этом смысл, если ты допускаешь элементарные ошибки?» — Согласен, — кивнул я и едва заметно вздохнул. — На меня ему плевать, поэтому с вопросами не усердствует. А вот с вами работает так, чтобы все точно выжили в разломах и стали хорошими егерями. На лицах нескольких бояр мелькнуло задумчивое выражение, и в разговор решил вступить еще один. — А мне показалось, что ты специально неправильно ему отвечаешь, чтобы он не только нас, но и тебя отчитал. — Что, не хочешь быть белой вороной? Раз нас дерут, то и тебя должны. «Неужели понял, куда попал, и не желаешь злить коллектив?» «Ошибки допускают все, даже наш многознающий куратор», уклончиво произнес я, не желая признаваться в манипуляции эмоциями курсантов. «А что касается конфликтов, так я никогда их зачинщиком не выступал, и прекрасно знаю, что в разломах тянуть нельзя, чревато. Вдруг один из его участников не придет товарищу на помощь в тот момент, когда она будет необходима?» «Так тебе что, страшно оказаться там без нашей поддержки? Или опасаешься, что мы сами тебя там прикопаем?» Самодовольным тоном спросил еще один и, покачав головой, добавил. «А говорили, что ты весьма дерзкий и самоуверенный пес. А еще наверняка упоминали, что первым я никому не цеплялся, холодно заметил я, а вот на удар всегда отвечаю ударом. И еще никому не удалось уйти от меня безнаказанным. Ты что, мне угрожаешь?» Тут же нахмурился говоривший, а остальные курсанты с интересом следили за разговором. «Предупреждаю», — ответил я, не отводя взгляда. «И о чем же?» — приподнялся парень, и я последовал его примеру, чтобы не смотреть на оппонента снизу вверх. «Я уже сказал, о чем», — произнес я. Привлекая к себе внимание, с места встал и один из неформальных лидеров десятка, а также моей звезды. «Кое в чем безродный прав. Конфликтовать перед походом в разлом не стоит». Молодой человек по фамилии Рябушкин посмотрел на меня. «А ты, пес, много на себя не бери, и все будет нормально. Всем нам хочется завершить практические занятия живыми и здоровыми, после чего отправиться в отпуск». «Я вас услышал, ваше благородие», — кивнул я, подчеркивая, что воспринял его не как курсанта или лидера пятерки, а как боярича. Большинство присутствующих намек поняли. Рябушкин сам взял на себя обязательства и пообещал мне безопасность в обмен на мое достойное поведение. Самому барону такая постановка вопроса не очень понравилась, однако он быстро опомнился и кивнул. А еще один из аристократов даже ободряюще улыбнулся. Покинув аудиторию после окончания занятий, я отметил, что враждебных взглядов, направленных на меня, осталось не так много. Их было всего лишь три, однако два из них относились именно к моей звезде, что было не очень хорошо. Подобное изменение отношения внутри коллектива заметил не только я, но и капитан Павлюсон. Поэтому после приема пищи, небольшого отдыха и подготовки к походу в разлом, он вновь взялся за дело с энтузиазмом. Помня о шаткой ситуации внутри коллектива, я не стал давать противнику козырь в противостоянии и надел новое подготовленное заранее обмундирование, словно я такой же неопытный новичок, как и все остальные. Однако это не помешало капитану Павлюсону провести строевой смотр и найти немало недостатков у каждого из присутствующих. После измывательств над группой нас посадили в подъехавший автобус, следом за которым двинулся еще один с двумя звездами егерей внутри. Дальше все прошло спокойно и довольно обыденно. Прибытие, инструктаж, закрепление каждого курсанта за членом звезды, вход в пятно. Несмотря на отсутствие серьезного опыта в разломах, парни показали себя вполне неплохо. Каждый из них был достаточно силен и мог не только насыщать оружие магией, но и атаковать противника заклинаниями. Поэтому несчастные лисы, которым и принадлежала данная территория, были с легкостью перебиты. Разница с первым походом безродных в разлом была колоссальна, и она позволила мне по-новому посмотреть на нежелание аристократов допускать безродных к егерскому делу. После расправы над двумя десятками монстров мы занялись их разделыванием и поиском камней. К слову, из девяти бояричей позеленели лишь двое, остальные же показали себя неплохо, было видно, что их подготовкой в роду действительно занимались. Кстати, в результате этого практического занятия я выяснил, что количество выделяемой разломной энергии прямо пропорционально численности егерей. Чем меньше человек, тем больше приходится на каждого, а значит, если множество разломов я закрываю в одиночку, то и класс у меня будет повышаться значительно быстрее. Боюсь, как бы кольцо с камнем при надевании не засветилось сразу желтым цветом, перекидывая мою тушку на шестой класс. Вот номер будет... По возвращении в центр капитан вновь отправил всех в аудиторию, не давая уставшим от непривычной деятельности курсантам привести себя в порядок, после чего провел подведение итогов, на котором не только указал боярам на их ошибки, но и велел каждому заполнить по десятку информационных табличек, выставляемых егерями перед входом в разлом. В таком режиме Павлюсон третировал подчиненных три дня и уже на четвертый после окончания занятий в корпусе, несколько наиболее слабых в моральном плане одногруппников находились на грани нервного срыва, при том, что капитан рамки не переходил и откровенных ругательств себе не позволял. Однако всегда находил к чему придраться в ответах курсантов, заставляя их восполнять пробелы в знаниях и зло поглядывать в мою сторону. «Эй, пес!» — услышал я злой голос — Чувство опасности тут же заставило выставить на спине щит воли и обернуться. Там обнаружился один из курсантов моей звезды, который уже сформировал на руке боевое заклинание. «Марков, ты чего?» — заметив это, спросил барон Рябушкин. «Успокойся». «Ничего, давно пора преподать урок этому псу», — процедил парень, не сводя с меня злого взгляда. «Почему нас давят, душат, а он постоянно прохлаждается?» — Ты же сам знаешь, что куратор намеренно натравливает нас на него, — произнес барон, — желает чужими руками избавиться от ненужного ему безродного. Хочешь это сделать и подставиться? Не боишься последствий? — Свои прикроют. Скажут, что он первый на меня напал, а я лишь защищался. Зло посмотрел на меня Марков, а затем перевел взгляд на Рябушкина. «А ты почему его защищаешь? Забыл, что если бы не этот урод, то нас распределили бы в нормальную звезду. Мы бы тогда не торчали в аудиториях, обложившись книгами, и не выслушивали вот это вот все. Уверен, стоит нам избавиться от безродного пса, и куратор тут же успокоится». «Согласен», — поддержал Маркова еще один курсант и с предвкушением посмотрел на меня. «Слишком много проблем от какого-то ублюдка». Я уже собирался ответить, но в разговор вступил друг лидера звезды, Виконт Ставеров, который насмешливым тоном произнес. «То есть вы хотите стать преступниками или соучастниками нарушения закона из-за чьих-то грубых манипуляций? Я вас правильно понимаю?» «Следите за словами, Виконт!» — возмутился Марков, перенеся гнев на новое лицо. «А то я могу укоротить ваш длинный язык!» «Я бы предпочел, чтобы для начала вы разрешили свои разногласия с куратором, а не бросались на товарищей или на безродного, не владеющего магией», — ответил Ставеров. К моему удивлению, Марков сумел удержать себя в руках. «Вы еще поплатитесь за свои слова», — пообещал он вставшим на мою защиту боярам и посмотрел на меня. «А ты, бешеный пес, за свое вызывающее поведение». «Но я сегодня добрый, поэтому даю тебе час, чтобы написать рапорт о переводе в роту обслуживания и больше не появляться в нашем обществе, иначе это будет твое последнее практическое занятие. Я все сказал!» «Благодарю за помощь, но я бы и сам справился», — произнес я, когда рядом остались лишь Рябушкин и Ставеров. «Не думай, что мы защищали тебя из-за особой приязни». Тут же отреагировал Виконт, просто не желаем втягиваться в местные интриги и позволять другим взять нас на крючок. Уже взяли, ведь для чего-то вас засунули в одну звезду со мной? ответил я и отправился в столовую, чувствуя на себе две пары настороженных глаз. Вот и хорошо. Пусть подумают над этим вопросом. Может, решат, что звезду хотят связать моей кровью, а затем с помощью шантажа поставить себе на службу чем не стимул защищать меня активнее.